Федор Тяжко, и блестящий дурак. Верхоглядство, поверхностное, неглубокое знакомление с чем-нибудь. С и ожегов, словарь русского языка. Жара стояла немилосердная. Солнце взобралось уже почти в самый-пресамый зенит и рушилось оттуда насохшийся мир водопадами свирепого зноя. Солнце, язык попросту не поворачивался назвать иначе мутно-желтый клубок, беснующийся там, в безобочном пыльном небе. Язык не поворачивался и в прямом смысле, официальное название у здешнего светила не из и в переносном. Очень уж тут все казалось каким-то своим, недобрым тут все казалось, неуютным, диким, но вот своим, домашним, земным. Мало что ли даже по сию пору сохранилось на препарированной технологическими революциями Земле по первобытному диких и неуютных закоулков да полней полного. А если все же вымучивать язык, именуя местное светело дзетой катафрактория, то как тогда назвать эту вот истрескавшуюся от жары глину, стопорщенную колкой выгоревшей травой? Почвенное покрытие планеты Терабис? Маразм собачий. Нетушки, солнце и земля, они есть всего-навсего. Земля и солнце. И плевать, что астрономические объекты с этими именами бредут сейчас по своим тропам-орбитам где-то в миллиардах-миллиардов километров от этого истязаемого засухой мира. Плевать, слюной, с высокой высоты, хоть бы с вот этой плосковатой вершины каменистого полухолма полутеса. Уж больно место удобное подвернулось. Упомянутая вершина действительно была очень удобна. Естественно, не как позиция для плевка метания, а как наблюдательный пункт. такая плешь, окруженная нечесанным венчиком полузасохших кустов, достаточно прозрачных, чтобы не застить обзор биноскопу. и достаточно густых, чтобы надежно укрывать наблюдателя от жителей стойбища. Единственное неудобство заключалось в том, что кусты были низковаты, Поэтому Матвей не мог себе позволить приподняться даже на четвереньки. Конечно, везде написано, будто уродцы не отличаются особой дальнозоркостью. И Холм, похоже, совершенно не интересует их. Их, похоже, вообще ничего не интересует, кроме жратвы, драк и заботы о продолжениях ихнего уродского рода. Но береженного, говорят, сам Бог бережен. Интересно, кто первым додумался назвать стойбище стойбищем? Ни в одном из читанных Матвеем уродцеведческих произведений не было сказано кто. Но во всех утверждалось, что неведомый называтель – дурак. На языке сочинителей заумных статей, дурак называется дилетантом. Несмотря на свое успешное разбирательство с пресловутыми всадниками Байсана, Матвей считал себя тоже дилетантом в этнографии. Он, Матвей, вообще слыл исключительно скромным и честным жуликом. Но даже ему было известно, что стойбище – это всякие там разборно-переносные яранги, чумы и прочие вигвамы, хозяева которых терпеть не могут подолгу задерживаться на одном месте, самые приятные и симпатичные из первобытных – кочевники. К сожалению, грязные ублюдочные уродцы таковыми не являются. Впрочем, кабы не их вздорная усидчивость, из-за линит был бы общедоступен, а Матвея такой расклад категорически не устраивал. Его устраивал расклад, при котором вожделенная руда была бы доступна исключительно для Матвея Молчанова и больше ни для кого. Что ж, как сказано в Писании, толците и отверзится. Оттолцить можно по-разному. Например, дни напролет, вжимаясь брюхом в вершину холма, а потной разгоряченной рожей в наличник биноскопа. Стойбище не было стойбищем, стойбище было свайным поселком путаница хлипких мостков, межбезобразных груд бомшевого хвороста, сам факт существования которых служил несмываемым оскорблением для благородного слова трущобы. Весь этот архитектурный комплекс казался тем более нелепым, что обширное, но мелкое озеро, на котором его воздвигли, напрочь пересохло из-за небывалой для здешних краев жары. Речку, впадавшую в озеро, тоже замордовала сушь, но каждый изгиб пересохшего русла различался вполне явственно. Обстоятельство исключительно важное и весьма счастливое. Попытки заполучить данные о границе Хальдыстрика обошлись Молчанову дороже, чем даже пропуск на планету-заказник. Тем не менее, удалось вызнать всего лишь один единственный достоверный ориентир – характерную излучину вот этой самой речушки. И, несмотря на засуху, он и остался распознаваемым. «Вот попробуй только перетащить туда через излучину-то самый крошечный предмет». на микрон высунувшийся за пределы технологий раннего каменного века или содержащий хоть крупицу материала чуждого био, лито и прочим сферам террабис и все хана а хана в данном случае это бесшумный и невидимый дезинтеграционный разряд сохранного спутника класса люстра по предмету и по хозяину предмета Мгновенные без следа вот что такое Дистрикт. учрежденный ООР для охраны уникального поселения уникальной расы постземноводных неандертолоидов. Пока Матвей на высокоплаченную звучину почти не смотрел, вопреки желанию он то и дело водил биноскоп на сверкающие рудные выходы, длинными полосами, расчертившие береговую отмель и обнаженное озерное дно И заленит. Богатейшее месторождение, одно из трех разведанных в освоенной части галактики, имеющее великолепные шансы заделаться вообще единственным. Лунные копии выскоблены почти до дна, а Тимучинская залежь, пока места она немногим доступнее здешней. Тимучин находится в самом эпицентре активного мордобоя между Новославией и Конфедерацией истинных демократий. Все прогрессивные государства грызутся без перерыва вот уже более двух десятилетий. Угадай с трех раз, из-за чего бы. Правду, пару лет назад ООР вела в зону боевых действий миротворческую эскадру. В результате число воюющих сторон возросло до трех. Причем каждая из них отбросила всякую оглядку на межрасовые конвенции о неприменении сверхразрушительных вооружений. Того и гляди, вошедшие враж вояки до да миротворцы с совместными усилиями разнесут злополучный тамучин в пыль, расы навсегда избавив себя от причины конфликта, а объединенные расы от половины разведанных запасов супер-драгоценного минерала. Господь Вседержителю, слышь мольбу раба твоего Матвея Молчанова. «Сделай, чтобы так и вышло, тогда раб твой Матвей...» сможет наложить лапу практически на весь из галактики. Изображение подернулось мутью. Расплылось. Матвей был испугался, что забарахлил таки нерасчитанный на подобную жару биноскоп, Но испуг оказался напрасным. Влагопоглощающее оправа наличника просто-напросто очередной раз напоглощалась влаги сверх предела возможности. И визирный экранчик залило потом. Такое повторялось каждый час, и каждый же час Молчанов до сердечных коллегов пугался за работоспособность своего наблюдательного устройства. Слишком уж важная роль отводилась этому самому наблюдательному устройству в Матвеевом замысле. Можно сказать, ключевая роль ему отводилась. Следовало бы взять с собой биноскоп тропической модификации, но кто ж знал, что проклятые дзетти именно теперь вздумаются поактивничать. То есть кто-то об этом, конечно, знал, но информация стоит денег, а их и так уж потрачено ой ой ой Хорошо, хоть хвалёная мокрая кожа комбинезона от жары защищала не хуже, чем от холода. Впрочем, и тут не всё, слава богу. В своё время Матвей поскаредничал тратиться на капюшон. И теперь... За это никчемное крахоборство! Подумайте, какой молодец! Целую сотню выгодал! Тяжко расплачивалась Матвеева голова. Ну и биноскоп тоже. Почти механически Молчанов проделал ежечасовой обряд лежа на боку, платком протереть экранчик, установить биноскоп на земле наличником кверху. Для просушки. А платок, предварительно утерев им рожу и запястье все то, что героически обеспечивает среднюю норму под выделение на квадратный сантиметр тела выкрутить и разложить на солнцепёке. Несколько утешало лишь то, что уродцам приходилось очень несладко: рыболовствовать им сделалось негде. Приозерная живность либо передохла, либо подалась на поиски более влажных мест. Голод нет-нет, да и выгонял постземноводных неандерталоидов в многодневной охотничьей экспедиции. Похоже, охота считалась у аборигенов занятием тяжким и опасным, поскольку уродцы, крайне матвеевой досаде, упорно избегали ходить за пропитанием в одиночку. Добываемая в течение полдесятка дней сжиралось за считанные минуты, Потом добытчики сутки другие набирались храбрость для нового похода, короткое время за хозяйственными делами и корректировкой внутриплеменной иерархии. Великолепно препарированные последствия таких корректировок десятками таращились на окружающий мир с каждой стойбищной кровли. Одно время Матвей искренне удивлялся, как при подобном образе жизни обитатели стойбища умудрились по сию пору не извести себя под корень. Правда, он довольно быстро сообразил, что местные виды развлечений ограничиваются жратвой до да сексом, а производство резинотехнических изделий цивилизация Теребис еще не освоила. Мауччанов привык гордиться крепостью своих нервов. но все же старался пореже цепляться взглядом за неандерталоидские архитектурные украшения. И тем не менее показалось ему, будто бы кое-какие из этих тупо ухмыляющихся высушенных голов принадлежат отнюдь не аборигенам. А накрытом близ подхода к мазкам в сучковатом столбе ворочался под вздохами раскаленного суховея клювастый череп флерианина. Вот его-то ни с чем не спутаешь. Что ж... Все яйцеголовые, в том числе и клювастые. Авторы заумных статей сходятся на том, что уродцы весьма лихие парнишки, а их родцевые боги, башки до да боженята, покладисты и к приносимым жетам относятся без расовых предрассудков. Пожалуй, постземноводные даже и без ооровской опеки сумели бы за себя постоять. По крайней мере, до учреждения хальдыстрика неандерталоиды не раз управлялись со старателями-одиночками. Матвей уже тянулся за просохшим биноскопом, когда позади, где-то у подножия холма, послышалось, нет, скорее ощутилось, неким шестым чувством человека, привыкшего постоянно блюсти безопасность своей спины, в общем, плевать послышалось оно или почувствовалось, это шерохоподобное черти, что украдливо приближавшееся к Молчанову. по выгорелому тревяному склону. Матвей почему-то готов был клясться, подкрадывается к нему не животное. А кто? Уродец? Да нет, в этом случае первым слышимым звуком был бы хруст собственного горла под кремнёвым ножом. Тогда кто же? У Матвея не было ни времени, ни желания предаваться раздумьям, просто он привык в любой ситуации готовиться к наихудшему. А еще он привык считать своим наилуязвимейшим местом не горло, а банковский счет. И теперь, после секундной отропи Молчанов всего самого удивившим спокойствием понял. «Конкурент». Понял и выговорил на глобаллингве. «Не вздумай шуметь или вставать. Заметят». Одновременно с этим вполне миролюбивым предупреждением он запустил руку в правый надбедренный карман и чуть присогнул колено. открадывавшийся вылез нахом именно в том месте, куда Матвей навел спрятанную в кармане лучевку. Полуголый детина, обросший грудами лоснящихся мышц, на четвереньках пробрался сквозь реденькие кусты и, отфыркивая пот, сказал в полголоса «Хай, мать!» Украшенной зарослями недельной щетины физиономия тарзана подобного визитера так и училась дружелюбием. Вот только взгляд его намертво прилепился к молчановскому карману. Матвей вздохнул и выволок правую кисть на свет божий. Еще и нарочито потряс растопыренной пустой пятерней. Расслабься, дескать, все путем. Стрелять он раздумал по трем причинам. В-третьих, не очень-то приятно давить гашетку, если ствол почти упирается в брюхо давнему хорошему другу. Во-вторых, Выстрел из кармана непоправимо испортит штанину. И, наверное, весьма чувствительно обожжет бедро. От одной мысли об ожоге при этой сумасшедшей жаре делалось дурно. И, наконец, во-первых, на Терри Бис без крайней нужды лучше не нарываться. Разряд лучевки может засечь какая-нибудь орбитальная дрянь. Дистрикт дистриктом, но над планетой заказником вертится множество всякой аппаратуры и помимо чертовой люстры. Здравствуй, Дики! С некоторым запозданием Матвей все-таки удосужился ответить на приветствие. «Христом Богом прошу, ляг! Лягим рядком, поговорим лотком!» С невообразимым акцентом Поу пропел торзаноподобный. Несколько мгновений Матвей, кривясь, наблюдал, как это скопище волосатых мышц вминается боком и прочими неодетыми частями в рыжую щетинку травы. По ряду характеристик, превосходящей горпигорскую противопоходную колючку. Скопище волосатых мышц под названием «дикий крэнг» было, как и Матвей, почти целиком одета в мокрую кожу. С той лишь разницей, что Матвеево одеяние было искусственным, а дикого нет. Тем не менее, защитные свойства обеих кож казались почти одинаковыми. Странно. За более чем 20 лет знакомства Матвей как-то не замечал за диком йоговской привычки спать на гвоздях. Кроме кожи, мускулов и волос, на кренге просматривались лишь какие-то невообразимые обувиобразные, вернее, обувобезобразные обмотки еще более невообразимая набедренная повязка. Из-за повязочного пояска торчал основательных размеров нож с изубренным матово-серым лезвием. Ушли не кремневый ли? А еще на пояске там болтался увесистый кошель. Вероятно, всего набитый каменными шариками. чего Матвей подумал про шарики? Да от того, что сам поясок слишком уж смахивал на прощу. Молчанов недурно таки подначитался, кладючись на данное дело. Отлично, с прощой разобрались. Теперь бы еще выяснить пару-тройку сущих безделец. Что это за идиотский маскарад? Откуда дикий крэнк взялся на теребис? И черти его растерзай, зачем он тут взялся? «А я тебя еще вечером заметил!» — добродушно гудел Крэнг. «Устроился ты смерть с мракобесию! Мимикрокупал теплобаттерей! Сигналок по кустам нарастопыривал!» Обычную смесь глобала с англосом Дикий щедро сдабривал русскими словечками, перекрученными сообразно когда-тошнему Матвееву разумению. «А ты не изменился, Мат. комфорт прежде всего!» «Да уж!» – буркнул Молчанов. «Зато ты всего три годика без надзора и на тебе в конец одичал!» «Всего три года, три года! тфу, ерунда!» «Мизер безвзяточный!» «Былое прежнее должно бы его, мизер этот, перевесить с победным лязгом!» «Ведь с детства самого вместе!» С дворовых дурилок и трещобных форточных краж. А потом, где только не блистал своими талантами великолепный тандем. Две трети мозгов, коего принадлежали Матвею, а две трети бицепсов и прочего – Кренгу. И вот будьте благолюбезны, вздорнейшая случайность на Альбе. Всего-навсего сутки в следственном изоляторе. Но вошли в изолятор двое, а вышел один Матвей. И несмотря ни на какие ухищрения, судьба Дика так и не прояснилась. Дьявол деретте недоразвитые тоталитарные режимы. Полицейский истинной демократии рассказал бы, да что там, на любую заданную тему вдохновленную Арию спел бы под шорох отчитываемых купюр. А с жандармами Альбы от такого шороха делались обмороки. Слушай, Мат, Дик ладонью стер добродушие со своей декоризированной рожей. Если честно, «Я очень благодарен тебе за то, что ты все-таки вынул руку из кармана. Понимаешь? В память о прошлом мне было бы очень неприятно сворачивать тебе шею!» Молчанов криво ухмыльнулся. Неприятно. Вот они три года. Какие-то жалкие три года, за которые силач Крэнк изрядно подзабыл способности своего друга». бы не во-первых, во-вторых и отчасти не в-третьих, дикий мало что до шеи Матвеевой дотянуться, дернуться бы не успел. А Крэнк тем временем продолжал. Давай заглянем правде в моргала, Мат. Нам ведь сейчас больше всего на свете хочется узнать, какая чува... Чума, машинально поправил Молчанов. Он, как и прежде, успевал додумывать дикие мысли раньше самого Дика. «To hell! Пускай чума! В общем, что сюда занесло каждого из нас?» Матвей кивнул. «Ты прав, но поскольку себе я и так все знаю, может, расскажешь, откуда здесь взялся ты?» «Кончай считать меня безмозглым ломакой!» – нахмурился Дикий. «Люнче тебе не встарь!» «А ломака не тот, кто ломает, а тот, кто ломается. Без меня ты основательно позабыл русский». Молчанов приподнялся на локти и опять сунул руку в карман. Великолепные мышцы кренга вздулись еще рельефнее, чем прежде. Но тут же и подобмякли. вынырнувших на волю Матвеевых пальцах желтел маленький безобидный кружок. «Давай кинем монету», — предложил Матвей. Профиль? Первым начинаешь откровенничать ты, девиз и я. Он заметил саркастические огоньки в глазах собеседника и обидчиво дернул плечом: А если не доверяешь, можешь бросить сам. Дик кивнул и потянулся к монетке. Бог знает, где провел последние годы Крэнг. А вот Матвей Молчанов в их на Гюрзе. Отличная захолустная планетка, бездна возможностей для человека свободной профессии. Правда, герзиане недолюбливают инопланетных гостей, зато они безумно обожают своего императора. Одна из страшнейших провинностей на этой планете допустить, чтобы императорский портрет упал хоть в грязь, хоть в пыль, хоть даже на сверкающий зеркальный паркет. Одним словом, на что-нибудь такое, почему обычно смертные ходят ногами. Поэтому герзиане с помощью какой-то там загадочной технологии несомненно, достойные гораздо лучшего применения, сумели заставить свои атовистические динзнаки при падении переворачиваться кверху и только кверху гордыми профилями луминела шестого и всех последующих. Так что бросай, дикий бой, бросай на здоровье. Уговор есть уговор. Крэнк досадливо хмурился на профиль луминела герзианского шесть плюс «Ладно, слушай!» — тягостный вздох, мучительная гримаса и опять вздох. вообще то я приседал, то есть как там присягал не разглашать!» Еще один вздох и покряхтывание и сопение. Наконец, сквозь все это прорезалось первое толковое слово. Лет. «Да ну!» — не сдержался Матвей. А я-то вообразил, будто ты просто ради смены обстановки хочешь вступить в племя уродцев. Дик снова вздохнул еще чаще прежнего. Ого, только не просто. Решил я не сам. Меня завербовали на Альбе. То, уродцы? Да нет. Крэнк наконец улыбнулся. Альбийская жандармерия. Они сказали, что наши художества по их законам караются. Световой камерой и предложили выпирать. Выбирать, поправил Матвей. Эх, дикий бой, дикий бой. Первый раз в жизни остался без присмотра и сразу купился на такую туфту. А дикий бой продолжал. Знаешь, Венсена? Нет, Вэл. Он влип у них за полгода до нас и, чтоб выкрутиться, придумал, как пробраться в Хальт-Дистрикт. Проще отварной репы. Нужно стать дикарем. Ничего лишнего. Никакой электроники, даже антибион не нужен. Нам привили иммунитет от всех местных болезней. Нам? Переспросил Молчанов. Ну да, я иду восьмым. Страшного арта, конечно. В первый то но до сих пор «Все возвращались благополучно!» «Ты сам видел вернувшихся?» «Нет!» Дик слегка замялся. «Но уж чего бы то мне стали врать?» «Так, семеро долболомов, каждый из которых, шутя, приволок бы тридцать-сорок кило руды, для собственных нужд альбо с ее технологией не проживет и тысячной доли этого!» Замаять же на рынке хоть тень такого количества изоленитов в галактике бы поднялся Хай даже посильнее, чем если бы на Ханане официальной политикой провозгласили антисемитизм. «Ох, и наивный же ты мужик, дикий. Вслух Матвей ничего этого не сказал. Вслух он спросил. «А уродцы?» To hell, родцев! ухмыльнулся наивный Дики. Я бы раньше хоть сотню таких передушил, а уж после трехлетнего тренинга. Понятно. Матвей взялся было за свой наблюдательный прибор, но Крэнк перехватил его руку. Вэй, я не знаю, что ты задумал, но у тебя ничего не выйдет. Ты не проберешься в диструкт со своей машинерией. И знаешь, он рассеянно отобрал молчанова биноскоп. «Мне ведь ничего не стоит прихватить лишних 300-400 грамм для тебя. В память о старой дружбе. Подумай, если смысл пороть на верную смерть». «Не пороть, а переть, сказал Матвей. «Я подумаю». «И подумал, дурак ты дикий. И напрочь-то ты позабыл, кто я и что я. На 300 грамм из можно спокойно прожить остаток дней». а потом еще жизнь другую. Но неужто же ты впрямь удосужился вообразить, будто меня устроит твоя подачка, если вон там под вонючими сваями переливается веселенькой радугой куш, даже не с большой, а прямо-таки с гигантской буквы? «Куда там хакерским гонораром, байсанским вынутым алмазом и остальным прежним добычам, перемноженным друг на друга?» А Дорин Дики, этот волосатый тарзан по найму, приспокойненько рассматривал стойбище. Рассматривал и ворчал. Вункрас развели, черти жаброухие, и паразитов на них. Не бойся!» «Не бойся!» – сказал Матвей. «Не бойся, это don't trouble!» Его рука сама собой, вот честное распричестное слово, именно собою сама, двинулась в неспешный украдчивый путь к правому набедренному карману. Ты хороший парень, Дик. Хороший, но глупый. Глупый конкурент – это дар богов, а вот глупый свидетель – ничего, дикий Бой, больно не будет. Во всяком случае, сейчас. Вот денька через два, когда чухаешься, придется потерпеть. Ничего, вытерпишь. А пока молись, чтобы взмокший от зной палец твоего друга Мата сумел вслепую сдвинуть переключатель многофункционалки на нужную позицию. Иначе больно тебе не будет уже никогда. А Дики вдруг оборвал брезгливое свое бормотание и растерянно вымомлил. Ой, свенчин!» «Где?» – своевольная молчановская рука, позабыв о лучёвке. Дёрнулась к биноскопу. Дик без сопротивления отдал прибор. Самую большую хижню видишь? Коллия вокруг видишь? На третьем слева. Да уж это впечатляло. все таки кое в чем цивилизация Терри Бис достигла высочайших высот. Например, в таксидермии. И в чувстве юмора, правда, несколько своеобразном. Вряд ли дегеративно восторженная улыбка, которую так и сияла, насаженная на комметно-волосая голова, была свойственна неведомому Свенсону при жизни. Хотя, кто знает. Что ж, юмор там или неприукрашенная правда жизни, а долго любоваться подобным зрелищем, Матвею как-то не захотелось. Да и наблюдение уже давно пора было возобновить. а. «Крэнк? Ничего страшного, пускай еще пообретается в сознании. Пока!» Матвей повел объективом биноскопа по окрестностям стойбища и вдруг закляк, окаменел, словно бы сам угодил под разряд стопера. Дик тронул бывшего друга за локоть, спросил испуганно «Что там?» Молчанов только фыркнул в ответ «Что?» «Одинокий абориген идет прочь от стойбища». Очень быстро идет, то и дело помогая ходьбе левой рукой. Помогал бы и правой, да она занята, придерживает лежащий на плече каменный топор. Ничего, этот уродец и так движется крайне прытко, и ежели не сбавит шагу, часа через пол окажется за пределами дистрикта. Вот так, за пределами, и он один, наконец-то. Все, бедненький, наивненький, дикий бой. Все, бедненькие, наивненькие жандарбы с недоразвитой альбы. Все, Матвей Молчанов дождался. Вот в чем разница между умными и дураками. Головы дураков уродцы насаживают на колья, а умному те же самые уродцы с сегодняшнего дня начнут таскать и зеленит. Сами по доброй воле. Килограммами, сейтнерами, за пределы хальп-дистрикта, понял, Крэнк? А ты? Уж ладно, обойдемся без многодневных обмороков. Какая же радость профессионалу от его профессионализма, если рядом нет восхищенной публики. Эта жизнь выдалась еще хуже прежней. Прежняя была хуже предпрежней, а предпрежняя была хуже предпредпрежней, а дольше, чем до четырех, считать скучно и трудно, и глупо, потому что так велось всегда, от самого истока жизни. Следующая хуже, чем прежняя. Наверное, у других все иначе, у других всегда все иначе и лучше. Даже если хуже, все равно получается лучше. Почему? У других перепонки между пальцами на ногах почти незаметны. У всех почти незаметны. У всех плохие перепонки. Все плавают хуже. Задние уши, те, которые дышат водой, у всех маленькие, плохие. У четыре уха большие, хорошие. Почти такие же хорошие, как и передние, которые слышат. Четыре уха плавают быстрее всех, ныряет глубже и дольше, но все смеются. Смеются над перепонками. Большие? Над задними ушами. Широкие пушистые смеются над четыре уха. Даже Клопосос смеется. Клопосос глупее самого глупого дурака. «Даже в смертных видениях никто не отважится оскорбить свой рот предвкушением печени клопососа». И он такой. Вместе со всеми смеется над четыре уха. Он, который боится сосать кровь из вражих жил и потому сосет ее из клопов, смеется. А когда четыре уха хотел убить его обгрызанной костью, все засмеялись. «Еще веселее!» «Старый Четыре Уха в конец ослаб!» Закричали все. «Разучился убивать воинов!» «Соблазнился головой!» «Клопососа! Ха-ха-ха!» Тогда Четыре Уха пошел в свою хижину, взял топор, вернулся и нарочно убил трех молодых сильных воинов. Убил, хотя те трое были сытые. а Четыре Уха очень голодный. И он убил их не молча и не в спину, как сделал бы каждый. Нет, Четыре Уха долго рычал на молодых и ударял себя кулаком в живот. А когда трое молодых наконец испугались и взяли оружие, он стал биться с ними, пока у всех троих не поломались сначала топоры, потом ноги и только потом шеи. Те трое молодых и сильных уже совсем перестали смеяться, и все остальные пока перестали смеяться, потому что запасались. Квапосос смеяться не перестал, потому что не запасался. Он вонючий ползун. Нет, он помёт вонючего ползуна. Он понял, если четыре уха его убьет, на четыре уха за это будут смеяться. И еще он понял, четыре уха боится, когда смеются. И теперь приходится думать, как бы так изловщиться, да и сломать загривок вонючему помету, вонючего помета, вонючего ползуна. Чтобы не углядел этого кто-нибудь из всех, или кто-нибудь из богов, или хотя даже из дураков кто-нибудь. Все это было в прошлой жизни. И смертные видения после этого тоже были какими-то пометными, но всего пометней выдалась следующая жизнь – нынешняя. В нынешней жизни Четыре уха обиделся на Бога, на того желтого, ослепительного и горячего, который рождается и умирает вместе с народом озера, на того Бога, который от каждого рождения до каждой смерти успевает пересечь небо, на Бога огненная катышка. Причина, по которой четыре уха обиделся именно на этого бога, прорастала из самого истока жизни. От самого истока все на четыре уха смеялись. Смеялись даже больше, чем теперь, потому что в те давние свои жизни он еще не носил набедренную повязку. И каждый из всех мог видеть, какой у него хвост. Поэтому чуть ли не от самого истока Редкая жизнь проживалась четыре уха без драки. Он быстро понял, если в драке побили, становится больно, а смеявшиеся смеются еще сильнее. Когда же побиваешь ты, некоторые из тех, кто раньше смеялся, начинают плакать. А еще он понял, что если не начинать плакать первым, а все драться и драться и драться, то в конце концов начнет плакать враг. Четыре уха понял это давно, когда был чмокалкой. Одним из тех, кому плавать легче, чем ходить по земле. Кто сосет молоко и дерётся пустыми руками. Позже, через много жизней оказалось, что понятое для пусторучных драк годится и в драках с оружием. Единственная разница – побитые оружием не плачут и не смеются. И потом не желают опять. Так и вышло. Все приучили четыре уха каждую жизнь драться, а сам он приучил себя никогда не бывать побитым. Поэтому никто из всех не мог драться лучше его, и поэтому никому из всех еще не удавалось прожить столько жизней, сколько их прожил четыре уха. Это очень плохо. Никто из всех не знает, что если прожить много-много жизней, зубы начинают слабо держаться во рту. Зубы тех... чей исток был рядом с истоком четыре уха, держится во ртах крепко только из-за того, что эти рты вместе с головами крепко держатся на кровельных кольях. Даже сам четыре уха не знал бы плохого про свои зубы, если не пометный бог – огненная катышка. Это он, бог, которого называют еще и небесным ходаком, От жизни к жизни вздумал делаться все злее и злее. Это он убил мокрых богов речной и озерной вод и даже бога воды, падающий с мохнатого неба. А смерть мокрых богов убила бога вкусной рыбы. И самую вкусную мягкую рыбу убила тоже. В прежние мокрые времена народ озера редко охотился на бегущее мясо. Рыба вкуснее и мягче мяса, ее легче ловить. И еще, где много бегучего мяса, там всегда много грызунов. Они, грызуны, сильные, свирепые и проворные. И глупые, потому что путают народ озеро с мясом, на которое можно охотиться. А в теперешней жизни из-за глупой свирепости небесной катышки приходится есть мясо. Ведь озерный народ не умеет совсем ничего не есть. Но мясо не рыба. Мясо жесткое. Именно мясо впервые сказала, что четыре уха ослаб зубами. Однажды, вместо того, чтобы откуситься, мясо выдернул из его рта кусательный клык. Это случилось столько жизней назад, сколько пальцев на одной руке или сколько ушей у четыре уха. Значит, он не ел уже руку жизней. Нет, две руки жизней он не ел. Тогда, когда мясо отняло зуб, Он так и не проглотил ни куска, потому что стал бояться откусывать. Если мясо отнимет все зубы, нечем станет есть. И нечем станет щелкать и скалиться на тех, кто смеется. А уж как все станут смеяться на четыре уха, когда узнают, что у него вдобавок перепонкам и задним ушам еще и зубы вынимаются изо рта. Четыре уха все думал и думал, как теперь быть. Из-за этих раздумий он прожил на одну жизнь меньше, чем все, так задумался, что позабыл умереть и просидел живым всю темноту. А недавно тени с тех пор успели вырасти лишь на две ладони, когда камнелоб, хихикая, попросил его пошевелить ушами «пусть где подует сильный ветер и всем станет прохладно!» Занятый раздумьями Четыреуха даже не стал драться. Он всего лишь оторвал Камнелобу тот хвост, который сзади, и пообещал оторвать тот, который спереди. Все уже стали звать Камнелоба бесхвостным, но зубы у Четыреуха от этого, наверное, не окрепли. А потом, наконец, он придумал. Он понял, что во всем виноват огненная катышка. Очень обиделся и придумал этого бога убить. Совсем убить, чтоб больше не оживал. Четыре уха придумал все очень умно. Все-таки огненная катышка бог. Он сильный, убить его трудно. Значит, нужно дождаться, когда он устанет и отправится умирать. Нужно пойти следом, подкрасться к логову, где бог смотрит в темноте смертные видения. Раз у людей есть хижины, то должен же бог иметь хоть плохенькую какую-нибудь лешку. Подкрасться, да и ударить пометного катышку топором. Только нужно идти в одиночку, помощь от любого из всех плохая. А главное, никто из всех никогда еще не убивал Бога. Если все узнают, что Четыре Уха сделал то, чего не делал никто, все станут смеяться. Ведь смеялись же все, когда Четыре Уха нырял туда, куда никто из всех донырнуть не мог. А еще Четыре Уха придумал идти сразу, пока не ослаб от голода и пока не успел испугаться грызунов. Четыре Уха умный. Вот только от ума пользы выходит мало. Четыре уха идет, идет, быстро идет, очень-очень долго идет. Пометный катышка уже совсем низко опустился. Он потемнел, выкраснел, как остывающий уголь. И он вроде бы сделался больше, значит, стал ближе. Но только он, огненный-то небесный ходок, сделался больше, уж очень ненамного. На самую малозаметную чуточку. Значит, до его логова еще идти, идти, идти. Не богу, четыре уха. Значит, четыре уха успел пройти совсем немного. Это, наверное, от того, что он две руки жизни не ел. Я слаб. Колени дрожат. Болит плечо, натертое топором. Кожа так вспотела, что все клопы повылазили из-под чешуи и забрались на набедренную повязку. Там суша. В пустом животе урчит гулко и беспрерывно. Подкрадываться с таким урчанием в животе глупо даже мертвый бог услышит. а живет и не позволит себя убить насовсем. Да четыре уха и не успеет в нынешней жизни дойти до логова пометного бога. Он четыре уха. Уже теперь не смог бы ответить. Это если бы кого-нибудь глупого укусило спросить, чего ему четыре уха больше хочется? Есть? Отдохнуть? Или умереть до нового света? Наверное, все-таки есть. И отдохнуть. И умереть. Но пометный катышка пускай не надеется. Четыре уха в нынешней жизни обязательно убьет какое-нибудь мясо. Съест это мясо. Но еще несколько зубов потеряет. Не страшно, никого из всех рядом нет. А четыре уха потом сумеет придумать хороший рассказ, почему потерял зубы. Вон, рыбогуба задела по лицу хвостом рогатый хрипун. У рыбогуба теперь всего два клыка осталось. И почти никто из всех... Над рыбогубом за это не смеется. Так вот, четыре уха в нынешней жизни поест, отдохнет мертвым. А уж в жизни будущей, сытый да отдохнувший, обязательно дойдет до логова пометного бога. Обязательно дойдет. Вот только бы прежде не встретиться с грызуном. Хотя четыре уха так устал. Не только от ходьбы устал, устал от всей вереницы своих, никак не желающих закончиться жизнью. От каждожизненных драк. Вон голов на кровле столько уже, что хижина вот-вот провалится внутрь себя. От смеха устал. Ведь надо всем смеются, даже над тем, что столько голов на кровле нет больше ни у кого. До того устал, что с радостью бы отдохнул в брюхе у грызуна. Так бы даже лучше. Тогда никто из всех не сможет украсить кровлю головой четыре уха. Не сможет сказать. «Я навсегда убил четыре уха, которого до меня еще не убивал никто из всех-всех». Он думал и думал про все про это, а сам шел и шел. Несколько раз ему казалось, будто бы сзади кто-то подкрадывается. Тогда он перехватывал топор обеими руками и оборачивался, но за спиной не оказывалось никого, кроме его же собственной длиннющей тени. И четыре уха вновь клал оружие на плечо и отправлялся дальше. Еще ему казалось, будто кто-то все время следит за ним. Наверняка это следил огненная катышка. Следил да посмеивался. Не доберешься до меня. Не успеешь в этой-то жизни, а следующий у тебя вряд ли будет. Именно из-за этих насмешек четыре уха все шел и шел, думал про охоту, про отдых. Но прямо шел вдогонку катышки. катышке. Злоба на помётного бога никак не хотела угомониться. А еще из-за жажды. Она, жажда, в конце сверепела Она сделалась злее усталости, голода и собственной четыреуховой злобы. Но ямы с водой, оставшись от озера после смерти мокрых богов, были далеко-далеко позади. А водопой был впереди и очень близко. Небесный ходок-катышка уже поранился о край земли. Четыреуха тоже поранился. Острой травиной проколол перепонку на левой ступне. Теперь какой-нибудь грызун непременно учует кровавый след Четыреуха и пойдет по этому следу. Обидно. Из бога вылилось очень-очень много крови. Пол запачкано, а из четыре уха только по маленькой капельке выдавливается на каждом шагу. Но грызуна привлекут именно эти капельки, а пометный катышка и тут выскользнет, как ползун из мокрой ладони. Обидно. Четыре уха шоу. Под ноги стелилась земная шкура, желто-коричневая. ощетиненная хрусткой травою, истрескавшаяся, как пятки четыре уха, как пересохшая чешуя на его спине. Потом началась кудлатая земная грива. Тут было темнее, чем на шкуре, и тут было гораздо громче. Тут шуршало, похрустывало, потрескивало все время. Иногда громче, иногда тише, но совсем тихо тут не бывало. Какое-то мелкое мясо выскочило из-под самых ног. Четыре уха от неожиданности едва не выронил топор и подавился невесть откуда взявшийся во рту слюной. Но он не погнался за мясом. Он пошел дальше, громко объясняя грызунам, почему старый четыре уха хочет в живот. Может грызуны как все и как боги. Может им тоже хочется делать совсем не то, о чем просят. Потом грива тоже закончилась. Четыре уха увидел водопой. Здесь когда-то было озерцо, а теперь осталась только большая яма засохшей грязи, посреди которой была небольшая яма мокрой грязи. посреди которой была совсем маленькая лужа, из середины которой бил мутный родник. А рядом с лужей в мокрой грязи лежал огромный мохнатый грызун, лежал и грыз какое-то длинноногое мясо. Если бы четыре уха тише хрустел сухими ветвями и разговаривал с грызунами не во всю глотку, а шепотом, он бы издали расслышал, как вот этот грызун грызет. А так он не расслышал, зато грызун издали расслышал четыре уха. Раслышал, поднял от мяса перемазанную кровью зубастую морду. У него-то клыки наверняка не остаются вкусаемым. Зажег красный огонь в глазах. Четыре уха сразу понял, этот грызун не как боги. Этот сделает именно то, что просил четыре уха. И мешок на горле, который очень ждет съесть четыре ухову печень, может больше не ждать. Печень достанется не ему. Четыре уха стало обидно. Не за мешок на горле. Тот пусть обижается за себя сам. Четыре уха сперва даже не мог понять, от чего ему стало обидно. Может быть, в аскале рычание грызуна? Ему померещился смех. Да, точно, смех! Пометный грызун смеялся на четыре уха. Даже он, который вообще не должен уметь смеяться! Даже он! Четыре уха ни о чем больше не думал, он просто сделал, как делал всегда, когда над ним начинали смеяться, свирепо завыл обеими руками, высоко поднял топор и бросился на грызуна. А грызун очень большой, очень зубастый, грызун хныкнул, как ушибленный чмокалка, повернулся и убежал, как вонючий ползун, как вонючий помет вонючего ползуна. Четыре уха опустил топор. И остановился. Потом сел. Потом перестал выть. И задумался, старательно шевеля губами, чтоб помочь мыслям. Сначала он, думая, сидел. Потом все так же, думая, напился. Сходил в гриву за хворостом. Достал из-за набедренной повязки огнева, Развел костер. И принялся жарить недогрызанное грызаном нагастое мясо. Хорошо, что рядом не было никого из всех. думал Четыреуха, ни от кого из всех еще никогда не убегал ни один грызун. Все бы очень громко смеялись, а еще Четыреуха думал, что эта жизнь выдалась очень-очень плохой, гораздо хуже всех прежних, и во всем виноват пометный бог, небесный катышка. Все-таки следить за уродцами издали было гораздо приятнее. Конструкторы биноскопа добились поистине волшебного качества изображения и звука, но, к счастью, напрочь упустили из вида запах. Господи все благи, как же несусветно воняет все стойбище, если даже один единственный недерталоид источает такую, какое? черт знает, как и назвать то. Подходящих слов не подыскивается ни в глоболингве, ни в англосе, ни даже в родимом, великом и могучем. На двадцати метрах от эпицентра першит в горле и режет глаза. Каково же оказаться рядом? Ведь это в скорости предстоит рядом-то. Что ж, сцепим зубы и вытерпим. Игра того стоит. Матвей Молчанов висел метрах двадцати над аборигеном, погруженным в приготовление своего малоаппетитного ужина. Вот вам еще одно отличие умного человека от дурака. Тот же Крэнк для слежки за путешествующим уродцем наверняка воспользовался бы микрокуполом. Тут то натворило бы шуму до треску это громоздкое сооружение Давича в лесу. Никакая мимикрия бы не спасла. А умный Матвей Молчанов воспользовался ранцевой бесшумной летучкой. Умный Матвей Молчанов зазубрил все написанное про Террубис и про ее аборигенов. Это же просто. Нашел в интерсети интересующий тебя каталог. Вел ключевое слово и, будь любезен, получить полную подборку на интересующую тебя тему. Так что умный Матвей Молчанов теперь знает все, что ему нужно знать. Например, он знает, что местные птицы по причинам мелкоты до костлявости не пробуждают в родцах ни опаски, ни гастрономического интереса. Потому умный Матвей Молчанов уверен, даже заподозрив слежку, неандерталоид черта с два додумается искать соглядатая в небе. Единственная причина? Которая могла бы привлечь к Матвею недерталоидское внимание, это тень. Могла именно бы, поскольку мокрая кожа, как известно, никаких теней не отбрасывает. Так что пока все складывается исключительно удачно. Нет, все складывается почти удачно. Дело изрядно подгадило своим поведением тигроподобная тварь, на которой уродец наткнулся близ источника. Матвей уже возблагодарил было судьбу за непрошенный подарок. Уже и лучевку выхватил, но чудище, казавшееся сверху бесформенной путаницей полос, когтей и соблевидных клыков, ни с того ни с сего кинулось наутек. Не может быть, чтобы полосатая кошмарина испугалась жалкого бригена с его никчемным оружием. Единственное, что есть в уродце действительно страшного, так это его сногсшибательный запах. Самого уродца, кстати сказать, поведение клыкастой твари тоже весьма озадачиво. Выглядит он теперь каким-то пришибленным и, зная себе, шевелит губами. Беспрерывно шевелит. Истово. Молится? Благодарствует за чудесное избавление? Несомненно. И это просто прекрасно. Это очень на руку некоему Молчанову. Интересно, станет ли путешествующий бриген отщебучивать ежевечерний уродцевский обряд? Вода здесь есть. И грязи предостаточно. И солнце уже на четверть за горизонтом. Самое время. В смысле, обычно именно в эту пору они... Так, началось. Не донеся к огню очередную хворостину, уродец выронил ее и изо всех сил шлепнул себя ладонью по макушке. Потом он шлепнул себя по макушке второй ладонью. Потом... В общем, все шло в точнейшем соответствии и с научными описаниями и с результатами собственных молчановских наблюдений. Шлепки учащались, в них прорезалось некоторое подобие упорядоченности, Макушка, затылок, спина. Макушка, затылок, спина. Конечно, уродец то и дело сбивался, но ведь глупо ожидать безукоризненного чувства ритма от столь неразвитого существа. Грязно-серая чешуя, покрывавшая затылок и спину уродца, трещала под частыми яростными ударами. Сквозь этот треск пробивались стенание и взвизги. примитивные зачатки ритуального пения, расшифровки которых доктор Ганс Зедесман посвятил несколько лет жизни и несколько десятков мегабайт в межрасовом этнографическом вестнике. Что ж, отдельные ругательные словечки оказались по зубам даже портативному и, в общем-то, маломощному Матвееву-транслейтору. А чтобы связать брань, сопровождаемую самоистязанием, именно с предметом этого самого истязания вряд ли нужно быть доктором этнографии. Еще одно яцеголовое светило, столб неонахаретской теософии Анджело Вайда, усматривает в данном обряде, особенно в его кульминационном действии, общие корни с посыпанием головы пеплом, а также инстинктивную тягу родцев к усмирению плоти. в неосмысленное понимание ими никчемности телесного перед духовным. По мнению всего высокоученого мужа, для восприятия истинной веры уродцы созрели в гораздо большей степени, чем даже цивилизованнейший из внеземных рас. Иллюстрисимус Вайда сетует, что миссионерская работа в стойбище невозможна из-за охранных мер ООР. И, кстати, вскользь намекает, будто меры эти продиктованы отнюдь не заботой об аборигенах ООР, где опасается возникновения очага конфликта подобному Тимучинскому, а потому под благовидным предлогом закрыла доступ к изолениту террабис. Среди ученых, как ни странно, тоже иногда попадаются довольно умные люди. Вот только касательно готовности приобщиться к истинной вере. Интересно, случалось ли высокоученому сеньору Анджело воочию наблюдать ту самую кульминацию уродцевого обряда, по поводу которой он напустил в интерсеть столько слюней до да соплей? Видел ли достопочтимый иллюстрисимус, как опоздавшие аборигены иногда усмиряют плоть своих более расторопных собратьев путем вышибания из них мозгов, сворачивания мшей, И т.п. Единственное в целях отвоевания себе места близ объекта благочестивого поклонения. серечью у ямы с грязью? Доказывает ли подобный образ действий высокую степень готовности к восприятию истинной? Матвей вдруг сообразил, что тягучие, как гюрзианский студен размышления о научных трудах разных ядзоголовых недотыкамок, затеянный им Матвеем Молчановым ради единственной простенькой цели – потянуть время. Нет-нет, он не на йоту не усомнился в себе. Он отнюдь не оробел начать то главное, ради которого залез в изнасилованное жарой первобытье планеты заказника. Но, но, ведь идея-то родилась еще черти когда, еще на Байсане. Но там было слишком много посторонних и слишком мало времени. И там неоткуда было столько узнать о тамошних дикарях, о всадниках. Не писали о них яйцеголовые. Разве только о том писали, что всадники умеют расправляться с инопланетными сапиенсами. И там пришлось довольствоваться всего-то навсего несколькими камушками. И вот теперь здесь, теперь и здесь, наконец, то та давняя, так мучительная и долго вынашивавшаяся идея близка к... Ведь это же как вино, как веселая кровь старушки Земли. века протомившиеся в пузатой дубовой темнице и вытяженные, наконец, на волю, поиграть рубиновыми бликами в резной хрустальной оправе. Такое нельзя просто взять да и отпить. Сперва нужно вдоволь надышаться волшебством, натешить глаз шалостями света и багряного прозрачной глыби. Сперва нужно вообразить себе предстоящий вкус Так реально, чтобы воображаемое естественно ощутилось во рту. Только после этого можно позволить изождавшимся губам прикосновения к игривой, обещающей авости. Разрешить им подобие первого насторожного поцелуя и тут же отнять бокал, наслаждаясь упоительной никчемностью предвкушающего по сравнению с вкушенным. Да, вино... «Драгоценное хмельное вино, назревающего триумфа, от которого глупыш Крэнк предлагал отказаться ради 300 грамм». «А что, это мысль? Триумфатору к лицу быть великодушным. Альбийских хлопоухих жандармишек обуть. Это нам как два пальца обосать. Решено! Дикий бой! Вместо стоп-разряда в спину ты получишь триста? Нет, даже пятьсот грамм из ленита. А Матвей Молчанов получит возможность хоть одному единственному человеку изредка говорить, а помнишь, и упиваться не поддельным восхищением в ответном взгляде. Ладно, все, хватит делить деньги неубитого клиента. Хватит предвкушать, пора и вкусить. Одинокий уродец там, внизу, уже приступил к пресловотой обрядовой кульминации. Жалобно, нет... Униженно скуляния дерталоид на четвереньках запрыгал к источнику. Самое время приступить к кульминации и Матвею Молчанову. Слышите вы, все, чьи головы прострелены конкурентами, обриты в оровских каталашках или сохнут на кровлях аборигенских хижин. Вы пытались, но не сумели. Не сумели разглядеть единственно правильный способ. Простой, как все. Гениально. И когда молитвы праведников воспряли горным вершинам истового чистосердечия, снизошел с небеси в сиянии чудесного могущества своего. Не глядя, нащупав сенсор регулятора, Матвей перевел летучку в режим плавного спуска. Земля трезала от Бога огненная катышка сколько. Ну вот если весь катышка рука... то земля отрезала от него один палец. И опять случилось то, что случалось перед концом каждой жизни. Пометные клопы. По свету они так себе, слегка только подъедают, а перед темнотой собираются наедаться. Каждую жизнь в одну и ту же пору, когда четыре уха начинает зевать, Когда движения его делаются по-предсмертному вялыми и от того тело почти совсем качает потеть, каждую жизнь в эту самую пору клопы забиваются как можно глубже под чешую. Туда, где кожа тоньше, где ее кожу разъела потом. Туда, где вкуснее. И главное, туда, где мертвый четыре уха не сможет их раздавить, когда будет вертеться. Так случается не только с четыре уха, так всегда случалось с каждым из всех. Даже до гибели мокрых богов так случалось. Только тогда, до гибели мокрых богов, квапы нападали из травяных гнезд, в которые народ озера ложился для смерти. А теперь пометные квапы даже во время света не слазят с каждого из всех, потому что всем сделалось негде плавать. Но когда светло, четыре уха всегда куда-то идет. или что-то делает, или кого-нибудь убивает, поэтому только самые храбрые клопы или самые голодные, что одно и то же, решаются лезть туда, где потеет. Зато вот когда Богу огненная катышка, четыре уха и остальным приходит пора умирать, на темноту, теперешняя четыре уховая жизнь складывалась гораздо хуже, чем прежняя. И закончиться на эта пометная жизнь решила уж совсем по -пометному. Четыре уха слишком задумался и напрочь позабыл о клопах. То есть он, как всегда, пытался отбиваться от них, хлопая себя везде, где на нем росла чешуя. Но всегда-то он, как любой из народа озера, делал так из желания поскорее умереть и от надежды. А вдруг, наконец-то, удастся неудавшиеся прежде отбиться, не вставая и никуда не иди. Нынче же он, думая, как-то забыл следить, что такое вытворяют его оставшиеся без надзора руки. Я клопах забыл, а вспомнил лишь тогда, когда сделалось не втерпёшь просто по-небывалому. Грязь была рядом, и он поторопился вымазать ей макушку, затылок, спину. Только после этого Четыреуха сообразил, что мог бы просто упасть спиной в водопой и поёрзать там. Это ведь когда в одну из оставшихся от озера таких вот уж бросается сразу много заедаемых клопами. Каждому вместо воды достается вязкая жижа. А здесь и сейчас 4 уха 1. И умирать он собирается не в гнезде. Слишком устал он, чтобы с гнездом возиться, а прямо на бесклопной земле. Так что грязью можно было вообще не мазаться. Когда умная мысль придумывается слишком поздно, это гораздо хуже, чем если бы она не придумывалась вообще. Потому что делается очень обидно. Теперь-то уж, чем переделывать все по-правильному... Быстрее было дождаться проку от набитой под чешую грязи. Быстрей, но не легче. Грязь ведь не помогает сразу. Сразу от нее только хуже. Клопы, которые уже успели залезть глубоко под чешую, начинают кусаться пуще прежнего. Наверное, уже нет голода от возмущения. Вскоре-то они умрут насовсем, но до этого вскоре нужно еще дотерпеть. Так вот, когда четыреуха сделалось хуже всего из-за клопов, из-за обиды на слишком поздно придумавшуюся умную мысль, в довершении всяческих пометностей это его самой пометной жизни с неба чуть ли не прямо ему на макушку упал большой блестящий дурак. Сперва Четырюха обрадовался, когда очень-очень обидно и плохо, очень-очень бы хорошо кого-то убить. Даже если этот кто-то всего-навсего глупый дурак. Но чуть погодя ему, четыре уха не дураку, сделалось еще хуже, чем прежде. Потому что очень-очень плохо хотеть кого-то убить, но не мочь. А он не мог встать, вернуться к костру, взять топор, вернуться к дураку, размахнуться. На все это не было сил. Пометные клопы так кусались, что сил хватало лишь набить себя по залепленной грязью чешуе и быть, и ругаться. А пометный дурак стоял рядом и таращился своими глазами, огромными, как у пометного вонючего ползуна. Дураки все пометные, от них всегда одни неприятности. Никто из народа озера Уже не помнил, когда вблизи хижин появился первый дурак. Помнили только, что давно-давно было время, когда дураки не приходили. А потом вдруг начали приходить. Откуда? А, да кто же может знать что-нибудь толковое о дураках? Дураки бывали разные. Бывали большие и сильные. А бывали очень большие и очень сильные. Некоторые дураки только вылез, скулили да кашляли, а некоторые умели говорить, но говорили такое, что лучше бы не умели вовсе. Кое-кто из них бывал одет совсем как в обычае у озерного народа. Иные приходили голыми в одной своей дурацкой коже, а иные, правда такие, не являлись уже очень-очень давно, поверх одной своей кожи надевали две-три еще более дурацкие. Впрочем, во всех дураках всегда было одно и то же. глупость. Даже самые сильные из них совершенно не умели своей силой пользоваться. Еще все они бывали уродливы. По-разному, но непременно по-глупому. Если кому-то сломали нос или откусили несколько пальцев, или если у кого-то на горле случайно вырос мешок, это уродство понятные. Но если вдруг откуда ни возьмись объявляется на зерном берегу тварь двуногая и двурукая, но совсем без чешуи, да еще с огромным плоским зубом вместо носа и рта. Но кто, кроме дурака, мог бы додуматься жить с таким лицом? И еще одно одинаковое было во всех дураках – неприятности. Например, тот дурак с зубом вместо лица. Он приходил много-много жизней назад, когда над хижинами озерного народа еще не появилась звезда, которая не как остальные, потому что висит. Так вот, тот зуболицый даже не додумался прятаться и красться. Он нахально возник прямо из ниоткуда и не торопясь подошел к мосткам. Охранявшие вход на мостки сами поглупели от такой глупости, Они позволили ему живым, даже не раненым, подойти, усесться и разложить на мостках всякие глупые вещи. Там были какие-то блестящие катышки и что-то плоское, тоже блестящее, по которому пыли облака и из которого ни с того ни с сего вдруг кто-нибудь выглядывал. еще там были разные дурацкие вещи. Из хижин сразу прибежало много-много всех. И Зуболицей стал говорить. Кажется, он хотел, чтобы народ озера взял его дурацкие вещи, а взамен отдал бы что-то другое. Он, Зуболицей, был дурак и поэтому не мог понять. Никто не хочет его глупых вещей. Кому захочется, чтобы на него выглядывали из плоского и блестящего? Зато каждый хочет иметь такой Зуболицей дурацкий череп. Все тогда сразу поняли, что если такой череп надеть на палку, то он своим зубом станет показывать, куда дует ветер. Смотреть на это будет интересно и весело. Всем так захотелось череп зуболицего дурака, что самого зуболицего дурака сразу убили. А потом две или три жизни подряд озерный народ беспрерывно дрался за этот череп. Очень-очень многие тогда умерли навсегда. стольки тогда умерли, что те, которые еще не успели друг друга поубивать, наконец решили, пускай этот пометный череп будет общий. Его надели на стоп в том месте, где Зуболицей сидел, пока еще был жив. Но смотреть, как этот самый череп крутит зубом вслед ветру, оказалось не так уж и весело. Вот какие неприятности бывают от дураков. А еще однажды, задолго до гибели мокрых богов, но намного позже прихода Зуболицева, К хижинам подобрались аж два дурака. Вот ведь как! То бывало целых четыре раза по четыре руки жизней. И даже дольше не приходил ни один. А в ту жизнь вдруг объявили сразу двое. Они, тогдашние двое, правда, тоже были без чешуи, как и зуболицей. Но были они оба волосатыми. На их безобразных лицах имелись почти настоящие рты и носы. Оба они носили набедренные повязки из настоящего. Только... По-ненормальному чистого меха. А еще они оба крались к хижинам. Почти как умные, так хорошо крались, что народ озера их долго не замечал. Может быть, озерный народ и совсем бы не заметил их, тех дураков, если бы они сами не заметили один другого. А когда те двое дураков один другого заметили, они сразу принялись драться. Дрялись они так по-дурацки, что смотреть на их драку сбежались все. Те из всех, которые ловили рыбу с берега и с мостков, тоже стали смотреть на дурацкую драку, а рыбе забыли. Поэтому почти вся пойманная рыба убежала обратно в озеро. Двое из всех тогда раздобыли для своих кровель по голове дурака. Еще некоторые из озерного народа добыли себе головы тех, кто ловил и упустил рыбу. Но всякий скажет, что добыть много вкусной рыбы. было бы намного лучше, чем добыть несколько голов, две из которых, к тому же, дурацкие. И еще однажды, это уж совсем почти что недавно, пришел огромный рыжий дурак, который все время скалился. Этот тоже был одет почти как умные. Все дураки, приходившие при звезде, которая висит, бывали одеты почти как умные. И у него был хороший и умный каменный нож. Никто из народа озера никогда не делал и не имел ни одного такого умного ножа, такого гладкого и такого острого. Но дурак, который пришел с этим ножом, был все-таки глупый дурак. Он то ли прокрался совсем незамеченным под мостки, то ли появился там вдруг и ниоткуда, как появился когда-то на берегу за Того рыжего дурака первыми заметили чмоковки. Они подняли такой крик, что все подумали, будто под хижинами прячется рогатый хрипун или очень страшный грызун. Все схватили оружие, какое подвернулось в руку, и кинулись под мостки. И почти все вай-вай-вай тоже кинулись под мостки, потому что каждая из них услыхала крики чмоковок. Но ни одна не поняла, ее это чмоковки кричат или чужие. Когда рыжий дурак увидел вокруг себя весь озерный народ с оружием, он испугался. Он схватил одну вай-вай-вай, приставил ей к шее свой умный нож и закричал, что сразу отрежет ей голову, если ему не принесут полную корзину вон тех разноцветных камушков. Конечно, все стали смеяться над этим самым глупым из всех дураков. И, конечно, все захотели увидеть, как дурак будет по-дурацки отрезать голову. А он, тот рыжий дурак, кричал да кричал свои глупости и растерянно вертел головой, словно бы не понимая, отчего народ озера смеется. А потом Кистехвосту это надоело, и он, Кистехвост, метнул в спину рыжему дураку Острогу. Рыжий дурак почти совсем по-умному прятал свою спину за толстой опорой мостков, но Кистехвост все равно и сразу убить рыжего дурака. И тут на кисти хвоста очень обиделся торчащие ребра. «Это мою вай-вай-вай схватил рыжий», — сказал торчащие ребра. Это вай вай-вай-вай живет только для моего удовольствия. Она несется только в моем гнезде. Она высиживает и скарбливает только моих чмокалок. Ты вонючий паузун, сказал торчащие ребра кисти хвосту. «Почему ты убил рыжего, когда я хотел посмотреть, как он по-дурацки режет голову моей собственной вай-вай-вай?» И они стали драться. Наверное, глупость рыжего дурака была такой же прилипчивой, как гнойная сып. И, наверное, эта прилипчивая глупость перекинулась на торчащие ребра и на кисти хвоста. Потому что торчащие ребра и кисти хвост очень по-глупому ухитрились друг друга убить. Потом весь озерный народ до самого конца тогдашней жизни не делал ничего умного, а только думал. С головой-то рыжего дурака решилось просто – Ее взял себе мешок на горле, потому что это его острогу кистехвост метнул в дуракову спину. А вот как было поступить с другими двумя головами. Раз кистехвост убил торчащие ребра, то голова торчащие ребра принадлежит кистехвосту. Один только кистехвост может украсить ею свою кровлю. Но кистехвост умер. Как же быть? А раз торчащие ребра убил кистехвоста... то голова кисти хвоста принадлежит торчащие ребра. Один только торчащие ребра может украсить ею свою кровлю. Но торчащие ребра умер. Так как же быть? Никто из всех так ничего и не придумал. И кисти хвоста с торчащие ребра пришлось выбросить в последний овраг вместе с головами. Вот какие неприятные неприятности случаются из-за дураков. Вдобавок ко всему их, дураков, нельзя даже есть. Самого первого из них по незнанию съели, и все, кто его ел, сразу же умерли. Вот такие они дураки. Всего толку от любого из них голова на кровенном колу. И та безобразная. Нет, все-таки про толк это неправда. От нынешнего дурака, который свалился с неба и теперь торчал столбом рядом с четыре уха, блестя своей дурацкой белой и, похоже, мокрой кожей, от этого дурака получился немалый ток. Развоспоминавшись, Четыреуха снова перестал обращать внимание на клопов, и те успели докусаться и сдохнуть. От облегчения Четыреуха даже решил не убивать блестящего дурака. А еще он решил вернуться к костру, съесть мясо и умереть, потому что никаких сил уже не оставалось держать открытыми, слепающиеся глаза. Впрочем, насчет не убивать дурака он очень быстро засомневался, потому что дурак наконец принялся вести себя, и естественно вести себя он принялся по-дурацки. Не успел четыре уха вновь примоститься на корточках у догорающего огня и обнюхать полуобуглившееся, но отнюдь не помягчевшее мясо, как там, где остался стоять блестящий, зачавкало, загупало, зашуршало, все ближе, ближе. Дурак, он и есть только дурак. Ему оказалось мало постоять рядом с четыре уха и остаться живым. Он хочет еще раз попробовать постоять рядом. а Четыреуха вовсе не хочет, чтобы рядом с ним топтался этот мокрый блестящий. Кстати, если в темноте к водопое вернется за своим мясом грызун, и если у него, грызуна, будет выбор между навсегда умершим дураком и четыре уха, который может успеть ожить и засопротивляться, вот если бы сам Четыреуха был не с собой, а грызуном, не знающим, что дураков есть опасно, то он наверняка выбрал бы умершего навсегда. Эта мысль казалась хорошей, ее стоило подумать получше, а тем временем мясо, может, все-таки хоть немного размякнет. Впервые за весь этот богатый событиями день, да и за десятки десятков дней, предшествующих этому, в душе Матвея Молчанова шевельнулся махонький такой скользкий змееныш, ядовитенький зародыш сомнения. Вонючий бригент повел себя вовсе не как праведник, которому снизошел с неба адресат чистосердечных молитв. Нендер Талоид посмотрел на чудесно возникшее божество, как на пустое место, и отправился к своей жалкой пародии на шашлык. Великолепный замысел М. Маучанова готовился дать трещину. Самое противное, что Матвей именно теперь начал подозревать себя в изначальной ошибке, разрабатывая свой гениальный план, Он, Матвей, слишком доверился яйцеголовым. Он забыл, что последний земной неандерталец и сдох за тысячи лет до того, как среди Homo sapiens завелись первые этнографы. Любой из дикарей, с которыми когда-либо имело дело человеческая наука, сущий профессор в сравнении с этим вот полуземноводным кретином. Ученым-то хорошо! Они могут позволить себе с великолепным опломбом пороть заведомо билиберду, под названием «мысленный эксперимент» или «умозрительная экстраполяция». А профессиональный, жу, скажем, человек свободной профессии себе такой роскоши позволить не может. Он обязан доверять только лично им же, перепроверенным строгим фактам. Но какая же тут может быть строгость, если мудрые светила строят свои уродцеведческие изыскания, в основном на чужих, как правило, случайных наблюдениях, сделанных еще до ведения ООР планомерных охранных мероприятий? Да уж, яйца головым то хорошо, у них отрицательный результат тоже считается результатом. Ладно, как гласит древняя народная мудрость, нечего пенять на монитор, колесофт софт кривой. К дьявол ученых попробуем собственным разумением. Матвей еще на пару шагов приблизился к вновь, немо зашлепавшему губами нендертолоиду, переключил транслейтер на режим диалога и сказал, невольно выговаривая слова раздельно и внятно, как для глухого: Я хочу быть твоим Друг, другом. Друг. Пятком секунд позже динамик транслейтера разразился надсадным визгливым тявканием. Успевший уже едва ли не в самый костер залезть дурак, вдруг зашелся взрыкивающим подвывающим кашлем. Четыре уха. Такое поведение дурака очень не понравилось, потому что этот блестящий и вроде как бы мокрый дурак своим кашлем спугнул какую-то очень важную четыре ухова мысль. Четыре уха раздраженно зашарил по траве, и, нащупав искомую рукоять топора, уже совсем было примерился вскочить, как следует размахнуться. Нет, он не вскочил и не размахнулся. Он вовремя вспомнил. Спугнутая дураком мысль как раз и была о том, что дурака лучше не убивать. Во всяком случае, пока. Для кого лучше, чем именно лучше? Вот это все испугнулось дурацким кашлем. Но, конечно, умней было сперва вспомнить, а потом уже махать топором. Или не махать топором, если мысль действительно окажется правильной. Тем более, что дурак, наверное, заметил, как четыре уха ищет топор, испугался и кашель свой прекратил. А через мгновение заговорил дурацкими, ну, в общем, понятными словами. «Я хочу съесть твою печень, когда ты умрешь совсем". Четыре уха досадливо растопырил задние уши. Этот блестящий и мокрый, наверное, считается очень глупым даже среди дураков. Как может четыре уха согласиться, чтобы кто-нибудь там хотел съесть его печень, если он, четыре уха, уже пообещал свою печень, мешок на горле? Но ведь не скажешь же дураку, Пойди к мешок на горле, попроси у него разрешение съесть мою печень, когда я умру совсем, И если мешок на горле почему-то тебя не убьет, вот тогда... Да, так дураку ответить нельзя, потому что он дурак. Он обязательно сделает, как ему скажут, и пойдет к мешок на горле просить. А мешок на горле его, конечно, убьет. И это будет плохо, потому что... Потому... Ага, вот оно вспугнутое вернулось таки. Ото всех прежних дураков бывали неприятности после того, как их прежних убивали. Может, если этого нынешнего, мокрого и блестящего не убить, то неприятности от него не будет? Да, это хорошо придумалось. Умно. И главное вовремя. Вот только бы теперь заставить руки не испортить такую умную выдумку. А то непослушные четыре руки аж зудят от желания схватить топор или хоть камень, да и хряснуть блестящего дурака побу. Потому что он никак не хочет уйти. Мало того, он даже умокнуть не хочет. Четыре уха уже заметил, что блестящий и мокрый. Э, нет, наверное, правильно звать этого дурака так. Блестящий Как будто мокрый. Так вот, у него, у этого блестящий как будто мокрый, кашель и виск вылетает изо рта, а разборчивые слова откуда-то из-за плеча. Ничего особенного в этом, конечно, не было. Если у четыре уха четыре уха, то почему бы кому-то другому, тем более дураку, не иметь два рта? Но ведь даже два рта – это еще совсем не причина, чтобы кашлять, взвизгивать и говорить без умолку. Четыре уха терпел, терпел, и, наконец, испугавшись все-таки не совладать со своими руками, все так вцепились в топор, что костяшки пальцев сделались белей брюха пометного ползуна. Решился на глупость. Он решил попросить дурака замолчать. Так попросить, как будто бы дурак не дурак, а умный. Мысленным этой самыми страшными из ему слов проклял и всех до последнего обитателей Террабис. И все существующие в галактике достижения электроники. И, главным образом, себя самого за грошовую скаридность, проявленную при покупке оборудования. Ведь вот же до чего все пошло складываться, не слава богу. Аборигент, так настойчиво притворявшийся, будто бы не видит вблизи ничего занятнее своего тошнотворного шашлыка, вдруг все же решил приподнять тупой бельмастый взгляд на Молчанова. Мало того, уродец даже раззявил наконец несметно зубастую пасть и зашелся гугнявым лаем, который у него и его сорочицы служил заменителем членораздельной речи. И чертов трасслейтер не смог придумать ничего лучше, как забарахлить именно в этот момент. Вот когда и как аукнулся ломаный грош, выгоданный на покупке детской игрушки вместо серьезного прибора. Проклятое линвологическое устройство скрипело своими чахлыми электронными мозгами не менее двух минут, а потом принялось растерянно бубнить что-то про бесконечно словарно-смысловой ряд, ключевыми элементами которого является животное, передвигающееся ползком, его экскременты и... На этом транслетор приумок и было вдруг задолдонил. Испражнение экскремента. Error on logic block. Испражнение экскремента. Error on logic block. И так без конца. Матвей в отчаянии щелкнул по сенсору on-off. Вроде бы помогло. А тем временем абориген. Этот гадский экскремент испражнения. Снова погрузился в молчаливое созерцание обугливающегося мяса. Черт. Ладно, делать нечего, будем пытаться снова. Получилось так, как не могло получиться. Умных слов глупый дурак не понял. Похоже, этого блестящий, как будто мокрый, все-таки придется убить. По-другому его шумные рты никак не заткнуть. И тут четыре уха придумал еще одну хорошую мысль. Он послюнявил пальцы, выхватил из костра кусок мяса, показавшийся ему самым жестким, и протянул этот кусок дураку. Может, блестящий, как будто мокрый, все-таки не сможет говорить «жуя жесткая». Даже если он сунет мясо только в один свой рот, а не в оба сразу, все равно дурацкому шубу сделается аж вдвое меньше. Молчанов судорожно оттер лоб пятерней. Кажется, дело так и сдвинулось к лучшему. Конечно, обгорелое сухожилие крысы переростка – это еще не заленит. Да и сам жест урод сапоками всего-навсего обычное проявление дружелюбия. Что ж, Леха, беда, начало. уха издал нечто среднее между жалобным воем и свирепым рычанием. Блестящий, как будто мокрый, повел себя хуже, чем самый вонючий помет, самого вонючего помета, самого-самого вонючего ползуна. Мясо взял, но даже не подумал совать его в рот. И закашлял, забормотал еще громче, чем прежде. Кажется, он пытался объяснить, будто бы он бог. Ну и что? Четыре уха давно подозревал, что все боги дураки. Боги часто ведут себя по-дурацки, это все знают. Например, по богу небесная катышка. Все из озерного народа говорили умные слова. «Ты вонючий ползун!» Говорили ему все, «перестань светить так жарко, не убивай воду и рыбу». Вот как ему говорили все-все. А небесный катышка не послушался умных слов, как дурак. И еще, каждый из богов очень сильный, и каждый из дураков тоже был очень сильным, сильнее любого из народа озера. Но дураки не умеют правильно пользоваться своей силой, и боги тоже. Вот, например, пометный катышка. Вместо, чтобы просто светить, он сжет и убивает воду и рыбу. Или бог озера. Когда-то он взбесился и сломал половину мостков. Разве это правильно? Так что блестящий, как будто мокрый, наверное, не врет. Он действительно бог. Только бог он или просто дурак, а убить его придется. Все другое уха уже пробовал. А пометный болтун-кошлюн так и не смог. Осталось убить. «И пускай потом случаются неприятности, вряд ли они будут неприятнее, чем шум, поднимаемый блестящим, пометным дураком богом!» Четыре уха растопырил задние уши и приподнялся, взявшись за рукоять топора. «На лад! Дело определенно пошло на лад! Ты ж заволновался, полуземноводный!» Привстал, опираясь на топор, захлопал своими кучерявыми жабрами. Черт, ни одна из этих яцеголовых очкастых мокриц ни хрена не пишет про мимику и жесты уродцев. Ну вот что означают эти трепыхания жабрами да лупанья глазами? Что он, испугался? Или радуется? Или не верит? По логике должен бы не верить. Так, гадать некогда, доверимся логике. Сейчас мы предъявим почтеннейшей публике веские доказательства. Матвей вытянул из кармана лучевку, зазирался, высматривая в густейших сумерках цель поэффективнее. Под гуки хлопок выстрела яркий фиолетовый разряд ударил в кучку хвороста, заготовленного аборигеном, и та занялась веселым шумливым пламенем. Привставший с корточек уродец так и окоченел нелепой раскорякой. Переводя напряженный взгляд, с чудесным образом поджженного хвороста на Матвея и вновь на хворост, и опять на Матвея. Губы неандертолоида сосредоточенно шевелились, и шевеление это, сперва не мое, мало-помалу начал оформляться в разборчивые слова. «Блестящий», — бормотал уродец, «как будто мокрый, упал сверху, с неба мокрый». Метнул гремящий огонь, зажег. Ты, не меняя позы, он вдруг уперся в молчановское лицо холодным, каким-то змеиным взглядом. Ты, бог воды, падающий с мохнатого неба? Матвей невольно расплылся в победоносной улыбке. Вот, наконец-то и повезло! Бог, падающий с неба воды... Да, по нынешней засухе чертовы уродцы хоть весь свой зеленит выкопают единым духом, чтобы задобрить бога дождя. Да, важно, сказал Молчанов, борясь с желанием заулилюкать от восторга. Я бог воды, падающий с мохнатого неба. И не успел еще Транслейтер догавкать то же самое по-боригенски, как... Действительно, как? Как чертов полуземноводный кретин сумел это сделать? Он не выпрямился, ни на йоту не изменил свою дурацкую неуклюжую позу, но его топор вдруг с жутким воем разодрал воздух возле самого носа все-таки успевшего отшатнуться Матвея. Изумленный, однако отнюдь не растерявшийся Молчанов вскинул было лучевку, Но ультрасовременное оружие, так и не успев защитить своего хозяина, разлетело с искрами мельчайших осколков под новым ударом каменного дикарского архаизма. Слава богу, команда «Экстренный взлет» могла подаваться не только сенсорно. Пойди, нащупай-ка нужный сенсор в такой пиковой ситуации. но и просто голосом. И все равно зверелый абориген успел довольно чувствительно зацепить лодыжку бога дождя, взмывающего звездную россыпь окончательно поночневшего неба. А еще он, абориген, успел запустить след Молчанову камнем. Запустить и попасть. К счастью, камень был небольшим и ударил слабо, излетно. Что Молчанов безоговорочно и уважительно ценил в себе, так это умение не распускать нюни при неудачах. Но не вышло. Абориген все-таки не поверил в божественную сущность Матвея Молчанова. Щел гнусным самозванцем и обрушил на Молчановскую нечестивую голову местную модификацию карающего меча. Неудача? Это еще как поглядеть. А ежели бы никто Молчанов не успел отшатнуться? А ежели бы второй удар угадался под темечку? То-то... И все это время на заросшей сорняками околице Маучановского сознания вяло трепыхались мутные воспоминания о не столь уж давней поре, когда он, Маучанов, протирал штаны в училище Космотранса. Помнится, один из яйцеголовых сморчков-лекторов блеял тогда занятную муть об интерсетевых каталогах. Будто бы изучая какой-то предмет, нельзя ограничивать себя узко специальной информацией, а нужно... Обязательно захватывать смежные области, якобы ограниченность, все непременно и повсеместно садится в лужу. Ну и что? Каким таким боком этот бред лепится к нынешним невеселым делам? На изучение всего, связанного только с уродцами, трачено бездна времени. А уж если бы господин Молчанов занялся еще и смежными областями, на подготовку пришлось бы угрохать несколько лет. Что ж было заделаться настоящим профессором по уродцевым, около уродцевым и вокруг уродцевым делам? Абсурд! Или или так и надо? А если не так, то и вообще никак? Ладно, хватит, хватит рассусоливать. Теперь главное крэнк. Только бы он еще не успел полезть в стойбище. Нужно втолковать Дики Боя, что самое удобное время для полезть, когда уродцы отправляют свой закатный обряд. Кажется, они так увлекаются, что... Конечно, это не гарантия, но все таки шанс. Еще надо как-нибудь вскользь, ненавязчиво напомнить Дику его обещание. Сколько он там сулил? 400 грамм или 300? Ладно, не будем жадничать. Вполне достаточно и 200. Что ж, до куша, который сорвался. Увы, не надо было забывать одно хорошее правило. Если напрашивающееся решение до сих пор никто не осуществил. Это вовсе не значит, что все вокруг дураки. А если все вокруг кажутся дураками, внимательно посмотреть в зеркало. Бог Огненная Катышка уже давно завалился в свое гнездо и глядел там смертные видения. Жадная темнота уже подлезала с неба последней капли Катышкиной крови. А старый четыре уха все плевал да швырялся камнями вслед улетевшему богу воды, которая падает с мохнатого неба. Вонючий пометный бог, и все мокрые боги пометные вонючие. Четыре-то уха думал, что это Катышка, вонючий помет вонючего ползуна, думал, что Катышка поубивал мокрых богов, а оказалось, один из мертвых богов живой. Наверное, и все они живы. Наверное, они жалкие пометные трусы. Все вместе испугались, одного единственного катышку и спрятались. Или они просто обленились и не хотят делать нужное? Хоть так, хоть иначе, но это вовсе не из-за огненная катышка, а из-за их мокрых, лени и трусости сдохла вся рыба. И четыре уха приходится есть жесткое мясо, которое вынимает зубы. Ничего, подождите еще вонючие ползуны. Четыре уха в следующей жизни обязательно выследит и убьет пометного бога воды, падающего с мохнатого неба. Убьет, убьет, но не сразу. Сперва старый четыре уха заставит его рассказать, где прячутся остальные вонючие пометные ползуны, называемые мокрыми богами.